Ирина «Пожалуй, это единственное место в Сербии, где я не хотела бы жить», — нерешительно сказала Татьяна. Она бы выразилась ярче. Сдержанность — это не ее недостаток. Но все, что окружало нас в тот момент, требовало большой осторожности. А окружала нас Смедеревская крепость. Всегда спрашивают про первое впечатление. Оно у нас было. Крепость не просто большая, она огромная. Уж на что современный человек привык к небоскребам, Гигантские обломанные сверху башни, которым счет терялся на десятый, не были похожи ни на один замок Европы. За высокой стеной с квадратными зубцами мелькал Дунай. Прямо перед крепостью тянулась железная дорога, на которой без движения в клубах черной гари стоял локомотив с длинным составом. На фоне башен он был похож на игрушечную железную дорогу циклопического ребенка, который в любую минуту мог появиться из широкой прорези в башенной стене. Вот такое было наше первое впечатление. А последнее, когда мы уже уходили, оставляя за спиной стены, разовевшие в лучах огненного заката. Вот таким оно и было. Хотелось уехать подальше от этого места и поскорее. Накануне вечером Татьяна привела меня в бар. Белградская вечерняя ночная жизнь выплескивает на теплые улицы тихое, почти домашнее веселье, и пешеходная зона словно становится гостиной для каждого, кто вышел прогуляться по городу. Мы дошли почти до парка Калимигдан, свернули налево и поднялись по ступенькам в бар, который круглый год празднует Хэллоуин. «Кукольные ведьмы», «Паутина на стенах» и смешное меню коктейлей с колдовскими названиями типа «Приворотное зелье» или «Секс на метле». Мы выбрали по ингредиентам, кто что любит из напитков, а потом каждая прочитала свое название. Танин оказался третьим глазом, а мне, оказывается, выпала «Драконья чешуя». В объяснении говорилось, что именно она, чешуя, употребленная в виде специально приготовленного напитка, помогает отличить фантазию от реальности. Мне, которая как раз и живет в путанном мире сюжетов, придуманных диалогов и подхваченных у случайных прохожих реплик, это было самое то. Таня же сочла напоминание о третьем глазе излишним. Она считала, что он у нее и так есть». Глаз не глаз, а вернувшись домой, мы открыли компьютеры и начали писать книгу, которую совсем не планировали, о магической Сербии. О вкусной мы уже писали, но даже лекарственные травы, собранные на золотой таре, или пирожные, приготовленные по рецептам старинных венских кондитерских, так и не помогли нам до конца разобраться, в чем тайна необыкновенной привлекательности этой страны. Магической, неотторгаемой и непоборимой привлекательности, окутанной легендами, как осенний Белград маглый, легким речным туманом. Например, почему для самой первой поездки за тайнами мы безоговорочно выбрали город Смедерево и Смедеревскую крепость? Я там уже была однажды, в маленькой гостинице, а точнее, на небольшой, совсем пустой вилле, которая стояла на краю откоса, прямо над блистающей лентой Дуная. Солнце садилось за холмами, разливая огненный свет на вечернюю реку. Горько пахло сухой полынью, а со мной совершалось чудо. Всем существом я ощущала, впервые в жизни, это неуловимое чувство балканского счастья. И даже крепость, которая отражалась в чистых дунайских волнах, казалась светлой и сказочной. Как же было обманчиво это впечатление. Меня в любой истории всегда больше всего трогают женские судьбы. Даже в эпической, обструганной веками пересказов и переписываний про подвиги, про мор и глад, всегда мелькнет какая-то деталь. Золотая нить с иголкой, которую вышивальщица воткнет в белое полотно, Тихий шелест незамеченной любви Еле слышный всплеск отравленного порошка Просыпанного в тяжелый, украшенный драгоценными каменями кубок Ирина, прозванная проклятой, стоит рядом со своим мужем, деспотом Георгием На единственном сохранившемся портрете, разодетая в пышные царские наряды Корона таких же размеров, как и мужская, в пять рядов украшена драгоценностями На полустёртой фреске видно плохо, но никуда не деть выпуклой тяжести темных рубинов, прозрачных смарагдов и нежных сапфиров. Корей глаза, нос с горбинкой, плотно сжатые губы, темные кудри. Типичная византийская принцесса. Чем-то даже похожа на бабушку Ивана Грозного, что из рода палеологов. Не родственница ли? Не любит история женщин. Каждая лыка идет в строку. огромное от 24 башнях сооружение, равного которому нет в Европе, которое с одной стороны защищает страну от турок, с другой — от венгров. Стратегическое значение ясно и младенцу, но нет, говорит народная молва. Деспот с растерянными глазами построил эту мрачную крепость, только чтобы угодить молодой жене. Что ж, Если византийская принцесса и вправду требовала строить этот невиданный по тем временам оборонительный комплекс, значит, она недурно разбиралась в фортификации. Украшения? Да в ту пору, пока еще не появились ломбардцы со своими банками, женские драгоценности были самым надежным и единственным способом размещения капитала. Опять нет. Она распродавала продовольствие, чтобы накупить побрякушек. Обнаруживается на верхних этажах Малого Града огромная купальня. Думаете, пристрастие греков к водным процедурам возникает в распаленном историческом воображении? Нет. Развратная царица купалась в ней с любовниками. А что со свечкой А? Вот купальня в ней, правильно. Нет. Развратная царица купалась в ней с любовниками. А что, со свечкой стояли? Или с факелами? Стояли, наверное. и купалась смуглая принцесса в дрожащем свете смоляных огней и южных звёзд, таких же, что сверкают над Эгейским морем. Но где теперь те факелоносцы? Утекла вода из купалин, и только звёзды гаснут бледными сапфирами в утренний час над волнами Дуная. И был ли с ней тот молчаливый красавец с темным балканским взглядом? Истекала ли влага по его мокрым плечам? И самое страшное — крепость торопились строить. Османы наступали неотвратимо, как морской прибой, как прилив, как наводнение. Руководил работами Иринин брат, Фома. Торопил, гнал, заставлял работать до мрака. И все она виновата. Это она заставляла трудиться до изнеможения. А кто уже не мог, замуровывала в стены. И вот крепость построена». Монументальное сооружение выдерживает осаду, пушечную пальбу и сдаётся только после трехмесячной блокады. Как признать свое поражение? Значительно легче обвинить во всем женщину, чужестранку, которая говорит на непонятном языке, высоко держит голову с тяжелой короной и с византийской надменностью даже не глядит в сторону простых подданных. Это она виновата в том, что крепость пала. Вот вердикт истории, написанный мужчинами. Мы припарковали машину около широкой площади с высоким собором, красивыми старинными особняками и современными павильонами с кафе и маленькими магазинчиками. Таня заскочила в какую-то лавку по мелким надобностям, а я, потоптавшись в ожидании спутницы, двинулась в сторону недлинного ряда деревянных прилавков, уставленных коробками с яблоками, банками мёда и глиняными горшками. Я шла, не сильно глядя по сторонам, пересекая площадь по диагонали, словно имела какую-то специальную цель. И вдруг остановилась. Передо мной на прилавке под деревянным навесом на небольшой дощечке были наколоты иголками украшения из кожи. С бледной картинки, распечатанной на принтере на простой бумаге, на меня смотрели карие глаза с медеревской диспатицы. «Да-да, это она», — сказала девушка, выныривая откуда-то со стороны ближайшего кафе. «И эти серьги — копия рисунка с её короны». Я вынула из ушей своей жемчужины и повесила на их место серьги. тяжелые, треугольные, в виде перевёрнутой вниз короны. Слабый отцвет сокровищ, которые пропали где-то в тайниках истории. «Не надо, не делай этого!» — крикнула, подходя к лавке Татьяна. Но было уже поздно. Бог весть, откуда взявшаяся таинственная связь с оболганной царицей вдруг тронула моё сердце. А может, просто любовь к украшениям? Главный вход в крепость был перекрыт. То ли археологический раскоп, то ли ремонт. Мы обогнули крепость по кругу и оказались с той стороны, которая выходит на Дунай. Здесь стены сохранили свою изначальную зубчатость. Квадратные... Без итальянско-кремлёвских изысков зубцы смотрели на другой берег реки, так и не потеряв таящиеся в них угрозы. Круглые башни, сложенные из кирпича, казались пониже тех, что возвышались ближе к городу. Они были разрушены меньше. Однако, словно шрамы на теле, также зияли на стенах трещины, следы взрыва. Кладка из светлого кирпича придавала крепости серебристо-серый перламутровый цвет. Однако, к нашему удивлению, каждая из башен была словно расшита таракотовым узором. Светлые кирпичи были проложены обычными, и все это вместе выглядело как вышивка на рушнике. Рисунок казался случайным и в то же время вызывал стойкое убеждение, что если и бывает в жизни что-то случайное, то уж точно не здесь. «Таня!» — ахнула я. «Это же похоже на руны! Откуда они здесь?» «А руны везде есть», — меланхолично заметила Татьяна. «Впрочем, были и славянские руны». «А ты прочесть можешь?» «Да что там читать?» — ответила Татьяна, словно нехотя. Она вообще стала отвечать так, будто все время настырно думала о чем то своем, отвлекаясь на мои вопросы только из вежливости, буквально автоматически. «Это все защитные руны, ничего особенного». «Вот там вот только странное». Она тряхнула своей кудрявой головой куда-то вверх и в сторону. «Она говорит о том, что здесь рано или поздно все рухнет от огня». «Так ведь уже рухало», — сказала я. «Когда во время Второй мировой войны здесь взорвался склад немецких боеприпасов, то полгорода было убито взрывом». «Да-да», — кивнула Таня и убыстрила шаг, словно отделяясь от меня и моих ненужных исторических экскурсов. Мы продолжали идти вдоль Дуная, мимо высоких стен, круглых башен с зубцами, небольших каменных террас. На них легко представлялись пушки, которые полили по другому берегу. На другом берегу всегда враг, а теперь сидели парочки и говорили по-немецки. Я чего-то ждала. К этому дню у меня как нарочно накопилось неразрешимые тупики, безвыходные истории, пустые надежды. Я ни в какую магию не то что не верю, я ее скорее даже опасаюсь. Как говорит один мой добрый приятель, кого завёшь, что-то приходит. А если вдуматься, как раз его-то я и звала сильнее всех. Но сказочная нечисть, гадания на рунах, амулеты и замелы, все то, чем пробавлялась наша Татьяна, казалось мне всего лишь парафразом на героическую трилогию про «Властелина колец». И в Смедерево за подругой я поехала только потому, что новую книжку надо сразу начинать вдвоем, и что тема забористая, читательский интерес притягивает и прочие, и прочее. Все, что прикрывало темное подсознательное желание разрешить, наконец, неразрешимое. «Таня?» — спросила я с вызовом. «А конкретно для нас эти руны ничего не говорят?» «Нет», — ответила она, — «конкретно для нас не говорят». «Да ты не беспокойся. Когда будет знак, мы его не пропустим». Не могу сказать, что меня это успокоило. Татьяна забрала у меня мобильный, у меня в нем очень хорошая камера, даже получше, чем в фотоаппарате, и снимала все подряд. По крайней мере, мне так казалось. «Посмотри», — сказала она вдруг, — «там наверху башни. Ворон! Я пытаюсь его сфоткать, но очень далеко». Ворон сидел недвижно, как приклеенный, будто специально позировал. Наконец мы оставили попытки приблизить кадр и двинулись дальше. «Смотри», — сказала Татьяна, не оборачиваясь, — «вороны нас сопровождают от самого начала, как только мы вошли в крепость». Их было трое, включая нашу фотомодель. Как я их сразу не заметила. Стоило нам остановиться, они усаживались на край стены и замирали. И снова расправляли перья, как только мы продолжали путь. Мне казалось, я даже слышу, как они хлопотливо хлопают крыльями». Вот сейчас один из них, главный, спустится пониже и прошипит мне в лицо. «Невермор». «Мне не очень хочется», — сказала Таня. «Но надо бы зайти внутрь и посмотреть, как устроен двор». Мы вошли в единственные раскрытые ворота и оказались внутри широкого пространства, огороженного полуразрушенными башнями и редкими деревьями с толстыми узловатыми стволами. «Интересно», — заметила Татьяна. «Взрыв не повредил деревья». «Посмотри, какие древние стволы! Наверное, ещё довоенные!» Она вдруг остановилась у дерева с вылезшими наружу корнями, между которыми рос огромный кремово-жёлтый древесный гриб, по виду напоминавший вскрытые катакомбы. Возле дерева лежал выкорчеванный пень. На раздвоенном стволе лежала палочка. «Таня», — я взяла палочку в руки, — «это не для тебя приготовили?» «Нет», — ответила Таня, — «палочка не для меня». «А вот этого?» И она указала на пень, который выглядел, словно по нему кто-то уже прошёлся рукой мастера-резчика. «Вот его бы я взяла с собой». «Но нам его не утащить, а кроме того, кто бы нам разрешил?» Я встала спиной к стене и склонила на бок голову. Передо мной лежала отполированная дождями и временем голова дракона. Выпученные глаза на голом черепе смотрели в сторону Дуная. В открытой пасти было видно пару крепких зубов и застывший огонь. Это уже второй за эти дни. Я обернулась к самой высокой башне с широкой прорезью, как раз по размеру для гнездовья драконов. «Смотри, вот сейчас он оттуда появится, блистая чешуей, которая отделяет реальность от наваждения. Страшная, нечистая рептилия!» Воздух задрожал... И из широкого разреза серой башни вылетел, трепеща крыльями, ворон. «Этому дереву было бы неплохо оставить какие-нибудь дары», сказала Татьяна, останавливаясь у раздвоенного ствола. «Можно банку пива или хлеб?» Я села на скамейку со сломанной спинкой, которая стояла прямо подле этого дерева. Оно было обычным, только очень широкий ствол и желтый гриб, похожий на миниатюрный город и разверстанная драконья пасть. «Впрочем, может, мы просто себя накручиваем?» «Как ты думаешь, Ира?» «Господи, помоги, что слетело у меня с языка!» Моя подруга что-то продолжала говорить, но я уже не слушала. «Смотри, — говорила я, — уже не знаю, с кем, извлекая из своей бездонной сумки предмет за предметом. У меня есть лекарство, дорожная аптечка, косметичка, вот пудра, помада. Давай я брошу под дерево помаду. Нет, не подойдет. Вот что еще: расческа, блокнот, шарф. Таня продолжала что-то говорить, но моя рука уже нащупала холодную гладкую поверхность. «У меня с собой коробочка от подарка», — слабо сказала я. «Понимаешь, я подарила подарок, а коробочку оставила себе. Я не знаю почему. Как-то связать этот подарок. Он носит его всегда на руке, а коробка, пусть она будет со мной». Я сжимала в руках эту жестянку и чувствовала, что все просто летит чёрт знает куда. Таня стояла в отдалении, и губы ее двигались, как в немом кино, но я не понимала и не старалась даже понять, потому что все во мне вдруг ослабло от одной невероятной мысли. «Как низко! До какой дури готова я спуститься, лишь бы удержать около себя этого человека?» «А главное...» услышала я вдруг отчетливо Танин голос, «что он уже давно с тобой!» Я поднялась со скамейки и, не оборачиваясь, двинулась дальше по тропинке. На стене, выходящей на реку, вырисовывались силуэты двух мальчишек, которые перебирались на другую сторону. Солнце садилось, и было не видно лиц. Только быстрые и ловкие движения, напоминающие тени на стене. Красный свет разливался по реке, а огненный диск одним краем уже касался воды». Говорят, здесь до сих пор ищут клады. Кровавые рубины Ирины манят и любителей, и археологов. Но пока в этих стенах, покореженных взрывом, находят только кости. Ну, нас, русских, этим не удивишь. Синие серьги с нарисованными рубинами были так легки, что казалось, они и не серьги вовсе. Мы пойдем внутрь в музей. Знаешь, мне совсем не хочется. И возвращаться в Белград в темноте. Тань. Знаешь, какой у меня самый любимый образ из русской литературы? Фрейзи Грант. Помнишь «Бегущую по волнам»? «Не страшно ли вам одному на темной дороге?» «Я здесь, чтобы вам не было жутко и одиноко». Мы вышли из крепости и двинулись к парковке. Я, конечно, понимала, что мы взвинчиваем себя. Точнее, я взвинчиваю себя. Таня и так постоянно накручена со всеми своими амулетами. А я-то человек со здравым смыслом и ясной головой. Но мы уходили из крепости, не сговариваясь быстрым шагом. И, конечно, нам казалось, что сами башни смотрят нам вслед. Но это были всего лишь вороны. Мы сели в машину. Таня водит умело и совсем не лихачет, с ней даже можно болтать по ходу. Но говорить не хотелось. Я была подавлена. Не ожидала я от себя, что так легко поддамся на всю эту мистическую ерунду. что мое состояние, отчаянное и невозможное желание повернуть свою судьбу, да и не только свою, откроет во мне эту слабину, эту брешь, в которую уже свободно влетает ворон. А там, глядишь, и до дракона недалеко. Надо отвлечься, — подумала я. Вот, например, порассуждать о тяжелой судьбе средневековой женщины, пусть даже и царицы. И хорошее начало для нашей новой мистической книги получится из этих размышлений. Да и сама книга уже вырисовывалась в резко спустившихся на нас южных сумерках. Я повернулась к Татьяне, которая вглядывалась во мрак за лобовым стеклом и крепко сжимала руль, оттопырив в мою сторону локоть. Я положила на этот локоть руку и сказала, «Знаешь, Ира, я все придумала».